Глава одиннадцатая «Привет!» Алекс расплывается в самодовольной улыбке. На нем джинсы, серая футболка, белые кроссовки. Он гладко выбрит и пахнет парфюмом. А его уверенностью можно сшибать с ног вот таких дурочек, как я. «Какого черта ты здесь делаешь?» Сыжу сквозь зубы, понижая тон голоса до минимума. «Не пригласишь войти?» Ухмыляется он, наваливаясь плечом на косяк. «Войти?» Мой шёпот переходит в злобное шипение. «Что тебе здесь понадобилось? Почему ты не уехал?» «Так и будешь держать меня в дверях?» Алекс наклоняется к моему лицу, тянется к губам. «Что ты делаешь?» Меня начинает колотить от страха. «Хочу поцеловать тебя. Я соскучился». «Ты можешь не орать?» Рычу я, затыкая ему рот ладошкой. «У меня муж вернулся!» «Правда?» Он вытягивает шею, пытаясь заглянуть внутрь. «Да!» Шепчу я, делая попытку вытолкать его за порог. Но мужчина остаётся неподвижен. Ему мои толчки, что слону дробина. «Так ты не предложишь мне войти?» Упирается он. на хрена ты вообще припёрся сюда?» Бормочу я. «Ты должен был уже уехать!» «Кому должен? Тебе?» Алекс тянет руку к моему лицу и смеётся, когда я её от себя отшвыриваю. «Я думал, тебе нравилось всё, что я делал этой ночью». «Боже!» С меня семь потов сходит от страха, что муж может услышать какие-то из его слов. Я пытаюсь вытолкать мужчину и выйти следом. Но тут из гостиной раздается голос Макса. «Ханна, кто там?» Глаза Алекса вспыхивают живым интересом, а я уже готова зарыдать от безысходности. Не представляю, что делать. Кажется, вместе с шагами мужа приближается и моя смерть. У меня гудит в ушах, когда я вижу, как глаза Алекса перемещаются с моего лица на того, кто появляется позади. «Ханна, кто — Ханна? — Кто? Голос Макса обрывается, шаги замедляются. — Хм, добрый вечер. — Добрый вечер, — оживляется Алекс. — Ханна, ты представишь меня своему мужу? Я делаю шаг в сторону и поворачиваюсь. «Простите — Простите, — вопросительно хмурится мой супруг, разглядывая незваного гостя. Он ставит бутылку вина на журнальный столик. «Макс, это...» «Алекс», — взмахиваю в сторону вошедшего. «Он... гостит у наших соседей». «Да, я временно живу в доме Сергея и Марии. Здравствуйте», — кивает мужчина, пожимая руку моего мужа. «Ребята на отдыхе, поэтому мне приходится присматривать за их домом». Глядя на это рукопожатие, я чувствую, что вот-вот потеряю сознание. «Очень приятно». Морщит лоб Макс. «Вы друг их семьи?» «Да, мы дружим со времен учебы в университете». Широко улыбается Алекс, отпуская его ладонь. «А...» Макс переводит взгляд на меня. «Мы с Алексом познакомились вчера. Вынуждена, бледнею я. Дело в том, что Поппи...» «Да, у вас забавный пес», — пожимает плечами гость. Роет тоннели под изгородью и перебегает ко мне в сад. Вчера дважды пришлось возвращать его хозяйке и зарывать проход. Да, Ханна? Да, точно во сне подтверждаю я. Кажется, у меня на лице написано, что я спала с этим мужчиной, но Макс этого не видит. Он восклицает. О, простите, что причинили вам неудобства. Нет-нет. Что ты, Макс? Взмахивает руками Алекс. Никаких неудобств. Ваш Поппи – просто чудо. Ужасный симпатяга. Не знаю, как Сергей и Маша отнесутся к тому, что он иногда бегает по их саду, но лично я вообще без претензий. Меня даже подкупает тот энтузиазм, с которым этот маленький проказник снова и снова роет ходы. «Ох, нет, я завтра же всё исправлю», — обещает Макс. «Да, я вовсе не из-за этого пришёл. Не хотел испортить вам вечер». Алекс бросает на меня многозначительный взгляд и снова смотрит на мужа. просто думал «Вдруг вы снова потеряли Поппи? Он как раз сейчас у меня в саду. Снова бегает вокруг бассейна, облаивает попавшую в воду стрекозу». «От упоминания бассейна у меня вспыхивают щеки». И «Я сейчас же заберу его». Муж прикладывает ладонь к груди. «Прошу прощения за своего невоспитанного пса». добрось «Да Какие извинения?» Сердечно улыбается Алекс. «Ерунда». «Завтра же перекрою ему доступ к вашему саду. Обещаю». Мужчины идут к двери. Сергей с женой решили остаться на курорте подольше. Звонили, сказали, что сняли недорого какой-то коттедж. Следуя за Максом, объясняет Алекс. Он оборачивается и нагло подмигивает мне. «Я останусь тут еще на месяц, может, два. Так что можете не торопиться. Ведь я не против, чтобы ваш нелегальный копатель иногда навещал меня». Одному, знаете ли, скучно в таком огромном доме. Нет, у меня хорошая квартира в городе. Но по сравнению с этим особняком она просто дыра, пусть и хорошо обставленная». «Понимаю, о чём вы», – вежливо улыбается Макс. «Сам долгое время жил в центре». «Правда?» «Да, у меня был лофт». «Серьёзно?» «Так мы могли быть соседями. Давно живёте в этом доме?» «Лет пять». «Если честно, мне понравился ваш район. Тихо, светло, красиво. Я даже всерьез задумался о переезде». Я с ужасом наблюдаю, как они вместе выходят из дома. «Ханна, я сейчас вернусь», — говорит Макс, закрывая дверь. Пошатываясь, подхожу к окну и провожаю мужчин взглядом, с ужасом понимая, что меня трясёт с такой силой, что зуб на зуб не попадает. Медленно отхожу и оседаю на диван. Единственное моё желание — броситься за ними и убедиться, что новый сосед не сболтнёт в разговоре лишнего. Но этого никак нельзя делать. Нельзя ударяться в панику. И вдруг меня как водой окатывает. Теперь я полностью во власти этого татуированного чудовища с ангельской улыбкой. Вот только что он задумал?»